Аллаты патриарха Патриарх Игумен Чудового Монастыря Патриарх «И он убежал, отец Игумен?» Игумен «Убежал, святый владыка, вот уж тому третий день!» Патриарх «Пострел окаянный, да какого он роду?» Игумен «Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей. С молоду постригся неведомо где, жил в Суздале, в Ефимьевском монастыре. «Ушел оттуда, шатался по разным обителям, наконец пришел к моей чудовской братии, а я, видя, что он еще молод и неразумен, отдал его подначал отцу Пимену, старцу Кроткому и Смиренному, и был он весьма грамотен, читал наши летописи, сочинял каноны святым, но знать грамота далась ему не от Господа Бога». «Патриарх, уже эти мне грамотей, что еще выдумал?» будут царем на москве ах он сосуд дьявольский однако нечего царю и докладывать об этом что тревожить отца государя довольно будет объявить о побеге дьяку смирнову или дьяку ефимьеву эдакка ересь буду царем на москве поймать поймать врагоугодника да и сослать в соловецкий на вечное покаяние ведь это ересь Отец Игумен». Гумин. Игумин. Яри Светой Владыка, сущий я ересь.